Глава девятнадцатая Срываются с неба светлые звезды. Пламя бушует. Жар нестерпимый до неба доходит. Возможно, именно вулкан их и спас. Джесса стояла по колено в серой булькающей грязи, чувствуя, как медленно согреваются ноги. Это было восхитительно. Вокруг нее чмукла и хлюпала земля. Из нее выскакивали большие пузыри и тут же взрывались, издавая громкий хлопок. Над ними кружила мышкара. В воздухе пахло серой и чем-то еще, какими-то газами, но было очень тепло, а в некоторых местах даже жарко. Здесь росли какие-то странные растения, таких Джесса еще никогда не видела. Над теплой землей стаями летали птицы. Рядом с ней, как длинноногий аист, стоял Шкапти и внимательно изучал карту. «Трудно сказать точно, но, наверное, мы где-то здесь», — он показал на выцветшую руну, начертанную в стороне от гор. Никто из них не понимал, что она обозначает. Дальше на карте ничего не было. «Серая пустыня Гунингагап» — и все. «Мы приближаемся к цели», — сказала Джесса. — Вот и хорошо, — сказал Скапти, складывая карту. — Давно пора. Он блаженно вздохнул, наслаждаясь теплом земли. — Язык огня, земля локки, печка гномов. Тут есть о чем сложить стихи. Особенно, если можно было бы найти еду. — Сюда наверняка приходят животные. Поставим селки. Они разбили лагерь возле застывшей лавы. Камни здесь были неровные, с острыми краями, когда-то вылетевшие наружу вместе с подземным огнем. Земля была покрыта пеплом. Из-под него кое-где пробивались крошечные зеленые ростки. Там, где долина кончалась, лежал снег. Кари сидел возле костра, наблюдая, как из жидкой грязи поднимаются дымы. Хакон, закрыв глаза, лежал рядом с ним. Скапти бросил взгляд на Брокла и спросил. «Что случилось?» Великан с яростным видом чистил пемзой топор и ничего не ответил. Отозвался Карри. «Мунгарм ушел на охоту». «Отлично. Ну и что?» Карри пошевелил ногой мешок серого человека. Из него торчала рукоять меча, единственного оружия мунгарма. «Без меча?» И тут Джесса все поняла. Он сказал, что нам нужна еда, и что он ее достанет. И ушел. — Если он думает, что я стану есть всякую дрянь... Брокл просто кипел от негодования. — Станешь, — возразил Скапти, присаживаясь рядом с ним. — Сигни и Вулгар и все остальные ждут нашей помощи. Мы будем есть, Брокл, даже падаль. Брокл сплюнул, но ничего не ответил. «Пока его нет, — сказала Джесса, — нам нужно поговорить. Известно ли кому-нибудь из вас, чего он хочет?» Все покачали головой. Хакон открыл глаза и приподнялся. «Он не опасен?» «Иногда опасен, — ответил Кари. Когда становится животным. Тогда на него нападают странные приступы дикой ярости». «Значит, он умеет колдовать?» — вставил Скапти. «Нет, — сказал Кари, — это не его колдовство». «А мне наплевать, чье!» — воскликнул Брокол. «За ним нужно следить, глаз с него не спускать!» Мунгарм вернулся поздно, на рассвете. Хакон не спал и увидел, как среди серных испарений внезапно и бесшумно возникла поджарая тень. Мунгарм присел у костра. Его горящие глаза выражали такое довольство, что Хакон отвернулся. Наконец Мунгарм заговорил. Его голос звучал хрипло и резко. «Зажарь это! И позови остальных, когда будет готово!» Он бросил перед Хаконом уже освежеванную тушу, с которой стекала кровь. Кто это был, Хакон не понял. Наверное, коза. Снова почувствовав себя рабом, он принялся готовить мясо. Человек-волк некоторое время следил за ним, лениво развалясь у огня. Хакон устал не по себе. «Перестань на меня пялиться!» — буркнул он. Мунгарм усмехнулся. «А что, страшно?» Хакон посмотрел на него. Серый человек оскалил зубы. В темноте сверкнули острые клыки. Его руки и одежда были в крови. Хакон положил руку на меч. Мунгарм засмеялся и встал. «Меня не буди!» — сказал он. «Я уже поел». Запах жареного мяса разбудил Джессу. Она быстро села и уставилась на костер. Хакон поворачивал на вертеле большой кусок мяса, с которого шипя стекал жир. Джесса подбежала к костру. — Буди остальных, — сказал Хакон. — Готово. — Это Мунгарм принес? — Да, — он нахмурился. — Одни боги знают, как он его добыл. — Мне все равно, — твердо сказала Джесса. Все ели молча, с жадностью, даже броккол, хотя вид у него был весьма мрачный. Это была коза или ее дикий сородич. Странно, но вокруг они не видели никаких животных. Мунгарм мирно спал, завернувшись в одеяло. Кари бросил остатки мяса вороном. Они слетели вниз и принялись его клевать. — А наши птицы не такие уж и голодные, — заметил Скапти. — Они летали за Мунгармом, — сказал Кари и получили остатки его обеда. — А он тогда был волком? — тихо спросила Джесса. — Да, огромный серый волк, как сказали мне вороны. Человеческое тело оставалось лежать на земле, и он из него вышел. Все дотронулись до амулетов. Брокл схватился за молоточек Тора, который висел у него на шее, но никто ничего не сказал. Они не знали, что на это можно сказать. Еще до восхода солнца они тронулись в путь, осторожно пробираясь по застывшей лаве. Слева дымилась и булькала жидкая грязь. Из щелей между камнями то и дело вылетали желтые струи серы. В сухом воздухе плавал дым. Джесса закашлялась. Вдруг они почувствовали, как земля затряслась. Все в испуге остановились. Земля снова задрожала, словно изнутри на нее давила какая-то огромная сила. — Она поднимается, — прошептала Джесса. — Бежим! — крикнул Брокл, хватая ее за руку. Но земля под ногами закачалась, и, не удержавшись, они покатились кубарем. Раздалось шипение, потом свист, перешедший в пронзительный визг, и из-под земли в небо фонтаном ударила водяная струя. Все в изумлении уставились на нее. На их лицах оседали капли пара и влаги. Потом фонтан внезапно исчез. Где-то вдалеке из-под земли забил новый. — Что это такое? — как зачарованный спросил Брокл. — Гейзеры, — ответил Скапти. — На этот раз без поэтических прикрас. Они образуются под землей. Там находится кипящий котел, подземная кузница, наковальня Хеля. Слой земли, по которому мы ходим, очень тонкий. В отдельных местах он рвется. Переход через лавовое поле занял почти весь день. Земля была серой, покрытой пеплом. Отовсюду поднимались большие и маленькие столбы дыма. Иногда в земле образовывались трещины, где кипела раскаленная лава. Выплескиваясь наружу, она застывала, превращаясь в черные камни. Постепенно, ближе к полудню, воздух стал холоднее. Путешественники вступили на землю черного пепла. Здесь камни были крупнее, их неровная дырчатая поверхность напоминала губку. Прислонившись к одному из таких камней, Скапти сказал, — Смотрите. Перед ними было маленькое круглое озеро с чистой, как стекло, водой. В его гладкой поверхности отражалось зимнее солнце. Всем очень хотелось пить, поэтому они начали быстро спускаться к озеру. Джесса провалилась в небольшую трещину и задержалась, вытаскивая ногу. Кари стал ей помогать. «Я чувствую себя такой грязной», — раздраженно заметила Джесса. «Вся в пыли». «Это пыль из воздуха», — сказал Кари, посмотрев вверх. Они побежали за остальными, которые уже были у воды. Внезапно один из воронов... Закаркал и забил крыльями прямо у них над головой. Кари резко остановился. Джесса налетела на него. — Смотри, — тихо сказал он. Джесса посмотрела через его плечо. Скапти и Хакон неподвижно лежали на земле. Брокол, который наполнял водой мешок, вдруг повалился на землю, разливая воду. Рядом лежал мунгарм. Джесса сжала кулаки. — Они отравились! «Не думаю», — ответил Кари. «Посмотри вон туда». Джесса вгляделась в густой дым и вдруг увидела чей-то силуэт. Женщина. Молодая женщина с гладкими черными волосами, завязанными в тугой пучок. Осторожно ступая среди лежащих тел, она подошла ближе. Потом наклонилась. И Джесса увидела в ее руках меч Хакона. Женщина стояла раздумывая. «Нет!» — крикнула Джесса, выбегая вперед. Женщина обернулась, испуганно вздрогнув. Что-то пробормотав, она взмахнула рукой, но Кари, не обратив на это внимания, быстро побежал к ней, перепрыгивая через куски лавы. Джесса побежала за ним. Это была очень странная женщина. Ее кожа была густо намазана жиром, глаза узкие и раскосые, одежда из теплых шкур закрывала ее до самой шеи. Сапоги были сшиты из густого меха. Женщина с любопытством рассматривала незнакомцев. — Твое колдовство на меня не подействует, — сказал Гейкари. Вижу. Женщина взглянула на лежащих на земле и засмеялась. — У меня пропали три козы. Я подумала, что поймала воров. Ты их преследуешь? — Это мои друзья. — Правда? — А зачем снежному страннику... «Понадобилось переходить радугу». Карри замер. Ему вспомнились слова воина-призрака в заколдованном лесу. «Переливы красок, предупреждение, глубокая пропасть во тьме». Джесса посмотрела на него, потом на женщину. «Ты их убила?» «Нет, они спят. Я могу их разбудить. Или твой друг». «Мы ничего не собирались красть», — спокойно сказал Кари. «Мы проделали очень долгий путь. Мы ищем землю снежных странников». Женщина бросила на него долгий взгляд. Потом щелкнула пальцами, спящие зашевелились. «Вставайте», — сказала она, — «и идите за мной».